Глава тридцать четвертая. Пошли уже. Даяна. Всего на секунду мне показалось, что я смогу вывести этого вредного демона на эмоции. Хотелось услышать продолжение от Шантара, но эта поганка Роя все испортила. Явилась так не вовремя, чтобы ее черти драли. «Милый», — выпросительно прогнусавила моя соседка. «Милый», — скривилась я, отступая от Шантара на шаг назад. «Тебя зовут?» «Ты прекрасно знаешь», — шепнул он в ответ, «что зовут меня не так». Миг на его лице проявилось недовольство, и кореглазый медленно обернулся, произнося ледяным тоном. «Что ты -то здесь забыла?» «Так я же говорю», — хлопнула рыжая ресницами. «Тебя потеряла». «Я не ребёнок и не твоя вещь, чтобы меня терять». «Да я же просто...» Заблеяла роя Смотрела на эту тупицу, чувствуя, что ярость затмевает мой разум. «Дайана». Голос Наихаса смог меня отрезвить, вырывая из кокона агрессии и раздражения, которые с каждым днём становились всё гуще и плотнее. «Давай уйдём отсюда». Направилась я к нему. «Фильм полная ерунда». прошла мимо замершего шантара, принимая предложенную руку инкуба. «Ну, как дела?» — шепнул Ней, увлекая меня за собой. «Никак», — буркнула я, — Руи пришла. «Я засмотрелся фильмом и...» — виновато произнес Ней. «Уж поверь», — выпалила я, — «в этом нет твоей вины. Он сам ее сюда притащил непонятно для чего». «Да все понятно», — качнул головой Нейхас. «Ну, лично мне так уж точно. Он хотел проверить тебя». «И я отлично справилась с возложенной на меня задачей», — фыркнула злобно. «А теперь тебе надо закрепить результат и переночевать у меня», — хитро заулыбался Нейхас. «Даже знать не хочу, какие сейчас в твоей голове бродят мысли». Я злобно ткнула в него пальцем. «О, и очень даже зря», — рассмеялся Инкуб. «Даяна». «Мне нужна твоя помощь», — демон мгновенно принял серьезное выражение лица. «Говори», — посмотрела я на Нэйя. «Моя сущность... эм... проголодалась», — поджал он губы. «И что?» — насторажилась я. «О нет, только не говори!» «Мне девушка нужна», — подтвердил мой мысленный хас «Я не буду...» — начала высказывать свое возмущение, спускаясь с крыльца кинотеатра. «А я и не настаиваю», — рассмеялся Инкуб, перебивая. «Просто веду к тому, что тебе сейчас одной в номер нельзя. Шантар сразу раскусит нашу игру. Придется тебе подождать меня, пока я...» «О, боже!» — прикрыла я глаза. до чего я докатилась? Как я пришла к такой жизни?» «Да ладно тебе, я быстренько», — подбодривал меня Ней. «Вон, смотри, какая-то девушка. Так, ты зайди пока в кафе, оно открыто». «А я быстро, обещаю». Он довел меня до дверей и собрался уходить, но потом развернулся, немного подумал и произнес. «Для справки, я могу заниматься сексом бесконечно, просто сегодня не тот случай, Даяна». «Вот мне эта информация вообще ни к чему», — смущенно выпалила я, слыша довольный смешок демона. «Иди уже, я жду тебя». сила возле окна, замечая, как Нейхас подошел к одиноко идущей девушке. «Попала ты!» — хмыкнула я. «Этому парню отказать невозможно. Я не в счет». Пару секунд их разговора. Ней зарно улыбнулся за слюной брюнетки, а она в ответ была готова сорвать себе одежду прямо посреди улицы. В общем, просидела я в кафе около 20 минут. Успела выпить кофе и даже пренебрегла правилами, съедая на ночь мучное. А вот и я. Оглядев на Ихаса с головы до ног... отметила здоровый румянец на его щеках и отсутствие черных кругов под глазами. «Ты бы только знала, как она...» «Только попробуй мне рассказать, что ты с ней вытворял», — шикнула я на него. «Имей совесть». «Я имею девушек. Совесть не пробовал», — усмехнул Синкуб. «Пошли, у тебя глаза сонные». А я действительно хотела спать. Тело требовало отдыха. «Может, порталом пойдем?» — зевнула я. «Серьезно?» — удивился Нейхас. «Ну, а чего?» — пожал я плечами. «Я на всякий случай напомню», — кашлянул Инкуб. «Моя клятва, правда, закончилась, Даяна». «Обманешь?» — спросила, вглядываясь в его глаза. «Нет». Отрицательно качнул он головой, не мешкая с ответом ни секунды. «Тогда открывай уже его, я спать хочу».